Майкл дает советы. Майкл все еще сидел над корректурой подделок. Кроме чертовых куличек, у него не было никакого адреса, и послать корректуру было некуда. Восток велик, а Уилфрид не подавал признаков жизни. Вспоминает ли о нем теперь Флерк? Майклу казалось, что не вспоминает, а Вилфрид, ну, он, вероятно, тоже начал ее забывать. Даже страсть не может жить, не питаясь. «К вам, мистер Форсайд, сэр. Привидение в царстве книги. А, попросите его зайти. Солнц вошел, неодобрительно оглядываясь». «Это ваш кабинет?» — спросил он. Я зашел сообщить, что купил эту картину о Бри «Найдется у вас, где ее повесить?» «Да, конечно, найдется», — сказал Майкл. «Превосходная вещь, Саша, не правда ли?» «Да», — проворчал Сомс. «По нашим временам неплохо. Он далеко пойдет. Он большой поклонит белой обезьяны, которую вы нам подарили. «А-а-а, я сейчас занялся китайской живописью». «Если я буду и дальше покупать...» — Сомс остановился. «Да, они вроде противоядия, сэр. Не так ли? Помните земной рай? А гуси? У них перышки можно пересчитать?» Сомс не отвечал. Он, очевидно, думал. «И как это я пропустил эти вещи, когда они только что появились на рынке?» Он поднял зонтик и, словно указывая на все издательское дело, спросил, «А как Баттерфилд с этим справляется?» «Ах, да, я как раз хотел вам сообщить, сэр». Он пришел вчера и рассказал, что видел на днях Элдерсона. Он зашел предложить ему экземпляр нумерованного издания книги, которую написал мой отец. Элдерсон не сказал ни слова и купил две штуки. «Не может быть!» Баттерфилду показалось, что его посещение здорово смутило Элдерсона. «Ведь он, наверное, знает, что я связан с этой фирмой и что я ваш зять!» Сомс нахмурился. «Не знаю, не знаю, стоит ли дразнить спящую собаку. Ну, во всяком случае, я сейчас иду туда». «Упомяните о книге, сэр, и посмотрите, как Элдерсон это примет». «Не возьмете ли вы один экземпляр? Вы все равно состоите в списке». «Баттерфилд хотел сегодня к вам зайти. Я вас избавлю от отказа». «Вот книга, очень мило издана. Стоит гинею». «Дуэт», — прочел Сомс. «Это о чем же, музыка?» «Не совсем». «Коршачий концерт с участием призраков». Гвадстона и Дизраэли. «Я мало читаю», — сказал Сомс. Он вынул бумажник. Э «Почему вы не берете за нее фунт?» «Вот вам еще шиллинг. Бесконечно благодарен, сэр. Я уверен, что отец будет страшно доволен, когда узнает, что вы купили книгу. Вот как!» Сомс чуть заметно улыбнулся. вы здесь работаете когда-нибудь?» «Да. Пытаемся кое-что сделать». — Сколько же вы зарабатываете? — Я лично около 500 фунтов в год. — И это все? — Да, но я считаю, что больше 300 я и не стою. — Мне казалось, что вы отошли от своего увлечения социализмом. — Кажется, да, — Как-то он не вязался с моим положением. — Да, — сказал Сомс. — Флэр. «Выглядит как будто хорошо. О, она молодцом!» «Она проделывает эти упражнения по куэ, знаете?» Сон спрещурился. «Это влияние матери!» — проворчал он. «Я в этом не разбираюсь. До свидания!» Он пошел к двери. Его спина оказалась очень положительной и реальной. Он скрылся за дверью, и с ним как будто ушло чувство определенности. Майкл взял корректуру и прочел два стихотворения. «Гостья, как сина». Какое волнение. Какая тоска в каждом слове. Вот уж где нет ничего китайского. В конце концов, люди пожилые, вроде его отца и Стангла Форсайта, правда, по-разному, но все же имеют какую-то опору. «В чем дело?» — подумал Майкл. «Что у нас не важно? Мы активны, умны, самоуверенные, и все же не удовлетворены. Если бы только что-нибудь нас увлекло или разозлило, мы отрицаем религию, традицию, собственность, жалость. А что мы ставим на их место? Красоту? Ерунда». Такими-то критериями, как Волтер Нейзинг и Кафе Криллиан, и все же какая-то цель у нас должна быть? Творить лучшую жизнь? Что-то не похоже. Загробный мир? Наверное, мне надо заняться спиритизмом, как сказал бы старый Форсайт. Но духи только и делают, что болтаются между загробным миром и нашим, вряд ли они менее взбалмошны, чем мы. «Так куда же, куда мы идем?» «Ах, черт!» — подумал Майкл, вставая из-за стола. «Попробую продиктовать объявление. Мисс Перрен, пожалуйста, зовите ко мне. Объявление о новой книжке Дезерта для библиографических журналов. Денби и Винтер в скором времени выпускают стихи «Подделки». Поэт, автор медиков имевший непревзойденный успех в текущем году. Как по-вашему, мисс Перрон, сколько издателей в нынешнем году так писала про свои книги? В новых стихах тот же блеск и живость, та же изумительная техника, что и в первом сборнике молодого автора. Блеск и живость, мистер Монт? «Разве это так?» «Конечно, нет. Но что сказать? Все тоже отчаяние и пессимизм?» «Нет-нет, но, может быть, лучше сказать, та же блестящая певучесть, те же изменчивые и оригинальные настроения». «Можно, только дороже будет стоить. Напишите тот же оригинальный блеск. На это они сразу клюнут. Мы обожаем все оригинальное». Но у нас ничего не выходит. Утерировка еще, пожалуй, выходит, а оригинальная никак. — Вот у мистера Дезерт выходит. — Да, изредка. Но больше, пожалуй, ни у кого. — Где уж им быть оригинальными? — Тивка тонка. Извините за выражение, мисс Перрон. — Ну что что вы, мистер Монт? — Там вас ждет этот молодой человек, Бикет. Он пришел, да? Майкл взял папироску. «О, дайте мне собраться с духом, мисс Террен. Ну, зовите его сюда». «Ложь во спасение», — подумал он. «Попробуем». Появление Бикета в комнате, где он был в последний раз по такому неприятному поводу, было отмечено некоторой натянутостью. майкл стоял у камина с папиросой бикет встал спиной к высокой стопке модного романа с надписью изизумительный новый роман на обложке майкл кивнул здорово бикет бикет кивнул как вы пожелаете сэр замечательно спасибо наступило молчание «Вот что, наконец, проговорил Майкл. Я предполагаю, что вы пришли по поводу той небольшой суммы, которую я одолжил вашей жене. Так вы не беспокойтесь. Отдавать мне к спеху». И вдруг он заметил, что маленький человечек ужасно расстроен. И какое странное выражение в этих огромных, как у кревятки в глазах, которые как будто хотят выскочить из орбит. Майкл поспешил добавить. «Я сам верю в Австралию. Я считаю, что вы абсолютно правы, Бикет, и чем скорее вы увидите, тем лучше. Ваша жена неважно выглядит». Бикет глотнул воздух. «Сэр», — сказал он, Вы со мной поступили как джентльмен, и мне трудно говорить. Ну и не надо, и не надо. Кровь хлынула в лицо Бикету, и странным показался румянец на бледном изможденном лице. Вы не так поняли меня, — сказал он. Я пришел просить сказать мне правду. Он вдруг вытащил из кармана бумажку. Майкл узнал смятую обложку романа. Я сорвал это с книги на прилавке, там внизу. Глядите, это моя жена. Он протянул Майклу обложку. Майкл растерянно глядел на обложку сторбертовского романа. Одно дело произнести ложь во спасение, заранее ее обдумав, другое дело — отрицать очевидность. Но Бикетт и не дал ему говорить. «Я по вашему лицу вижу, что это она», — сказал он. «Что же это такое?» «Я желаю знать правду. Я должен знать правду. Если это ее лицо, значит там в галерее ее тело. О, Бри Грин. «Что же имя?» «Что же это значит, а?» Его лицо стало грозным, его простонародный акцент зазвучал резче. «Что за штуку она со мной разыграла? Я не уйду отсюда, пока вы не скажете». Майкл сдвинул каблуки по-военному и сказал внушительно. спокойнее Бикетт, спокойней». «Спокойней». «Посмотрел бы я, как вы были бы спокойны, если б ваша жена и столько денег. Да вы никогда и не давали денег, никогда и не говорите мне об этом». Майкл принял твердое решение. Никакой лжи. «Я одолжил ей десять фунтов». чтобы получилась круглая сумма. Вот и все. Остальное она заработала честным трудом. И вы должны ею гордиться. Берегит даже раскрыл рот. Гордится! А как она их заработала? Гордится! Гордится! О, «Господи ты, Боже мой! В качестве натурщицы!» Голос Майкла звучал холодно. «Я сам дал ей рекомендацию к моему другу мистеру Грину. В тот день, когда вы со мной завтракали. Надеюсь, вы слышали о натурщицах?» Пальцы бики оторвали обложку, обрывки падали на пол». «Натурщицы!» — воскликнул он. «Для художников! Да, да, да! Слышал! Еще бы! Свиньи!» «Не больше свиньи, чем вы сами, Бикит!» «Будьте добры не оскорблять моего друга!» «Возьмите себя в руки! Слышите?» «Закурите-ка!» Бикит оттолкнул протянутый портигар. «Я... я так гордился ею!» Она со мной вот что сделала. Звук, похожий на рыдание, вырвался из его груди. Вы ею гордились, сказал Майкл, и его голос стал резче. А когда она делает для вас все, что в ее силах, вы от нее отрекаетесь? Выходит так. Что же, по-вашему, ей все это доставляло удовольствие? Бикет вдруг закрыл лицо руками. Рыгай «Знаю!» — пробормотал он чуть слышно. Жалость волной охватила Майкла. «Жалость!» «Долой жалость!» — он сухо проговорил. «Перестаньте, Бекет!» «Вы, кажется, забыли, что вы сами-то сделали для нее!» Бекет отнял руки от лица и дико уставился на Майкла. «Ух! — Не рассказали ли вы ей об этом? — Нет, но расскажу непременно, если только вы не возьмете тебя в руки. — Да не все ли мне равно? Рассказывайте, рассказывайте, лежать в таком виде перед всем светом. Шестьдесят фунтов. Честно заработало. Думаете, я так и поверил? Отчаяние звучало в его голосе. — Ах так, — сказал Майкл. Да ведь вы не верите просто потому, что вы невежественны, как те свиньи, о которых вы только что говорили. Женщина может делать то, что сделала ваша жена, и остаться абсолютно порядочной. Я вот нисколько не сомневаюсь, что так оно и было. Да достаточно посмотреть на нее и послушать, как она об этом говорит. Она пошла на это, потому что не могла вынести, что вы продаете шары. Она пошла на это, потому что хотела вытащить вас из грязи и найти выход для вас обоих. А теперь, когда этот выход найден, вы поднимаете такую бучу. Бросьте, Бекет, бросьте. Ну, будьте молодцом. А как, по-вашему, если бы я ей рассказал, что вы для нее сделали? Она бы тоже так ныла и выла? Да никогда. И вы поступили по-человечески, и она поступила по-человечески, черт возьми. И, пожалуйста, не забывайте этого. Бекет снова глотнул воздуху. «Хорошо вам рассуждать», — сказал он упрямо. «С вами таких вещей не бывало». Майкла сразу охватило смущение нет с ним этого не бывало и все прежние сомнения относительно фляр и улфида будто ударили его по лицу слушайте беккет сказала она вдруг неужели вы сомневаетесь в любви своей жены В этом ведь все дело. Я видел ее только два раза, но я не понимаю, как можно ей не верить. Не понимаю. Если бы она вас не любила, зачем же ей тогда ехать с вами в Австралию, раз она знает, что может заработать здесь большие деньги и весело жить, если захочет? Я могу поручиться за моего друга Грина. Он сама порядочность. я знаю, что он не позволил себе ничего лишнего. но глядя бекетту в лицо он сам подумал а все прочие художники тоже были сама порядочность слушайте биекет всем нам приходится иногда в жизни тяжко и это для нас хорошая проверка вам просто надо верить ей верите все Тут ничего больше не поделаешь. Выставляться на покаж перед всем светом. Слова с трудом выходили из пересохшего горла. Я видел, как картину вчера купил какой-то треклятый Олдермен. Манекл невольно усмехнулся такому определению старого фасайта. «Если хотите знать, — сказал он, — картина куплена моим тестем нам в подарок и будет висеть в нашем доме. И потом имейте в виду, Бикет, — это превосходная вещь, превосходная!» «Еще бы! — воскликнул Бикет, — за деньги-то! Деньги все могут купить. Они могут и человека купить со всеми потрохами. Ах, нет! — подумал Майкл, — с ним ничего не поделаешь. Какая уж тут эмансипация. Он никогда, вероятно, и не слыхал о древних греках. А если и слыхал, то считает их сворой распутных иностранцев. Нет, нет, нет, этот разговор надо кончать. И вдруг он увидел, что слезы выступили на огромных глазах Бикетта, и покатились по впалым щекам. Вконец, расстроившись, Майкл сказал, «Когда попадете в Австралию, вы обо всем этом даже не вспомните». «Да черт возьми! Бейкет! Будьте же мужчиной!» «Она сделала это из лучших побуждений!» «Будь я на вашем месте!» Я никогда бы и виду не подал, что все знаю. Наверное, и она так поступила бы, если бы я рассказал ей, как вытаскали эти злополучные медики. Бикет сжал кулаки, что до смешного противоречивая его слезам. Потом, не добавив ни слова, повернулся и поплелся к двери. «Да, — подумал Майкл, — ясно, что давать советы — не моя специальность. Несчастный он, человечешка».